Глава пятая. Запах. Первое, что почувствовал Тео, был мерзкий, тошнотворный запах. Вон не тел, прокисших тряпок, несъедобного варева, прогорклого масла. Но все это перебивал запах хлорки, парализующий и безапелляционный. Следом в его сознание ворвались звуки, мычание подвывания и стоны, почти звериные. Они доносились сразу со всех сторон. Как будто он оказался ночью в зоопарке. Где-то в отдалении, голос с визгливыми нотами самозабвенно распекал кого-то за нерадивость. Слышали шлепки мокрой швабры по полу. Не слишком похоже на загробный мир. Значит, он жив. Все еще жив. Каким-то чудом жив. Хотя не в силах ни пошевелить рукой, ни произнести хоть слово, ни даже открыть глаза. Он вспомнит, как это сделать. Обязательно вспомнит. Вот только разберется, откуда это странное чувство невосполнимой утраты, которое терзает его, как зубная боль. Голоса приблизились. Один усталый, равнодушный мужской баритон, другой — звонкий, девичий. Тео против воли прислушался. Разговор шел на странном суржике. Мандаринский диалект перемежался незнакомыми словами, но смысл разобрать все же удалось. Есть ли динамика? К сожалению, нет. Плохо дело. Прошло уже две недели со времени операции. Похоже, случай безнадежный. Подсписание. Лука, где же ты? Услышь, брат. Что это? К доктору Рори. Вы не заметили? Кажется, у него дернулись веки. Может быть, он в сознании слышит нас? Не говорите глупостей. Приборы не показывают никакой мозговой активности. Во время операции был поражен практически весь мозг, за исключением некоторых участков. Прогноз сразу был фатальным. Даже если он выкарабкается, останется бревном. Вот сейчас, смотрите, веки снова дрогнули. Давайте подождем еще несколько дней. Не вижу особого смысла, но так и быть, подождем. Все равно острой потребности в донорских органах пока нет. Голоса удаляются, затихают. Тело Тео сковано ледяной коркой. Сердце еще бьется, но тело уже не подчиняется ему и остается неподвижным. Хорошо бы окаменить. Перестать чувствовать боль, усталость, тоску, одиночество и утрату. Сквозь полуопущенные ресницы Тео медленно обвел взглядом больничную палату с пациентами. Она напоминала заброшенный склад из калечных манекенов, сведенный судорогой, вывернутые под неестественным углом суставы тощих рук и ног. Взгляд Тео не фокусировался, выхватывая разрозненные фрагменты картины, похожие на полотна босха, и скользил прочь, прочь, пытаясь отыскать хотя бы луч надежды в скорбном царстве полуживых, обреченных на вечные муки. Митсестра, голос он слышал сквозь медикаментозное забытье, вскоре он узнает ее имя, похожее на звон колокольчика, Майдзинь. Сияла от гордости, демонстрируя доктору явный прогресс безнадежного пациента, как будто в этом была исключительно ее заслуга. Тонкая и нежная, как веточка вербы, в белоснежном форменном платье она порхала по палате, снимала показания приборов, вкалывала препараты, поправляла сбившиеся одеяло или табличку с номером. Врачи и медсестры никогда не называли пациентов по имени или фамилии, только по закрепленному номеру словно пациенты были предметами обстановки, прошедшими строгую инвентаризацию. Не выдавая, что он наблюдает за ней, Тео без труда читал мысли Мэйдзинь. Никогда прежде это не давалось ему так легко, совсем без усилий. Медсестра была без памяти влюблена в доктора Ори и готова пропадать в клинике целыми сутками, лишь бы сопровождать его во время врачебного обхода. Тео, как и прочие пациенты, В ее глазах был удобным биологическим полигоном для проверки экспериментальных препаратов и методик реабилитации. И если какая-то из гипотез вдруг окажется ошибочной и приведет к смерти испытуемого, что ж, таков тернистый путь науки во имя блага человечества. Помыслы Мэйдзинь были так чисты и искренни, что винить ее в этом, что в жизни пациентов оценивались по ее персональной шкале не выше, чем жизни лабораторных крыс, было бы подлинным кощунством. Палата была большой, на 30 коек. На койке справа Арген, парень с беспокойным взглядом ребенка, потерявшего знакомую спину в сутоке вокзала. Напротив его номера в медкарте Мэйдзинь было написано «Шизофрения». Вместо связной речи он разговаривает афоризмами и пословицами, которые сыплются без всякого смысла, как яблоки из дырявого мешка. На койке слева от Тео юнус, старый, сморщенный, как высохший на солнце чернослив. Когда обед задерживается, из его беззубого рта раздается сердитый птичий клёкот. Утром, в врачебного обхода, пока санитарки ожесточенно возят по полу грязной шваброй, на экранах, которые есть в каждой палате, показывают патриотический ролик. Всегда один и тот же. Он совсем короткий, успевает прокрутиться раз пять или даже шесть. Но все в палате завороженно, как дети, смотрят на экран. Это окно в большой мир. Там горы, солнце и реки. Города, в которых люди ходят по улицам, разговаривают, смеются, держат за руки детей. Когда на экране появляется чуть усталое, мужественное лицо верховного правителя, который произносит проникновенную речь о величии и предназначении нации, Арген хватает медсестру за руку, И произносит горячечным шепотом. «Он смотрит! Все время смотрит! Прямо на меня!» «Все в порядке! Тебе кажется, это из-за болезни!» Устало успокаивает та, пытаясь разжать на запястье скрюченные пальцы. Взгляд Тао с безразличием упирается в слепящий прямоугольник окна, где виднеется убогий фрагмент пейзажа. Лоскут неба, выленившего жары, и какой-то чахнущий куст с кривыми голыми ветвями. Тео замечает и то, что недоступно остальным пациентам. От левого крыла больничного корпуса для испорченных проложена грунтовая дорога. Она выходит прямиком к серым воротам лагеря. Каждый второй четверг они со скрежетом распахиваются, чтобы впустить грузовик, который пополняет запасы медикаментов и чистящих средств. Знает Тео и то, что частенько ворота приоткрываются в неурочное время, под покровом ночи чтобы пропустить на территорию больницы черный автомобили с погашенными фарами. По стечению обстоятельств нарушение привычного распорядка всегда выпадает на ночные дежурства доктора Ори. Из черного автомобиля выходят люди в белых комбинезонах, чьи лица скрыты медицинскими масками. Они несут в руках тяжелые кейсы с термозащитой, поглядывают на часы и говорят только о деньгах и будущих заказах. Негромко и предельно четко. От их приглушенного шепота стены больничных коридоров покрываются тоскливым инеем, а Ирван, пациент, накрепко привязанный за буйный нрав к стальным душкам кровати, затравленно подвывает от животного ужаса, вдавливая лицо в засаленную подушку.